Глава 21. Благотворительный вечер заканчивается очень поздно. Вернувшись в номер, я, не глядя на время, словно ходячий мертвец, направляюсь прямиком в ванную, быстро принимаю душ и падаю на огромную мягкую кровать с белоснежными простынями. Утром меня будет непонятный шум за стеной. Я слышу крик. Прекрати сейчас же. Я распахиваю глаза. Мне прекрасно известно, кому принадлежал этот голос с таким характерным "р". Изабелле. Я прижимаюсь ухом к стене. «Это ты прекрати разговаривать со мной в таком тоне», ледяным голосом произносит Рафаэль. Оказывается, даже в пятизвездочных отелях стены как из картона. Мне отчетливо слышно каждое слово. «Я просто не понимаю», раздраженно бросает Изабелла. «Где вы с ней вообще познакомились?» «Она моя одноклассница», спокойно отвечает Рафаэль. «Но я не обязан перед тобой отчитываться». «Нет, мой дорогой, еще как обязан, ты мой сын». «На следующий год у тебя есть планы, и эта девочка в них не вписывается». «Откуда ты знаешь, что она не вписывается?» — устало спрашивает он. «И о каких планах речь, мама?» Изабелла раздраженно фыркает. «Ты же собирался подавать документы в Гарвард. Я думала, мы решили, что их бизнес-школа тебе подходит». В ее голосе звучат неприятные нервные нотки. К моему огромному удивлению, Рафаэль вдруг раздражается ужасным, безумным смехом. «Гарвард, мама, да?» Может, для полноты картины назовешь меня Микаэлем? Я могу и имя поменять, если тебе так хочется, но это тебе его не вернет». И вновь что-то с глухим стуком падает на пол. «Прекрати надо мной издеваться!» В бешенстве кричит Изабелла. «Хватит!» — обрывает он. «Достаточно. Не только ты его похоронила, слышишь? Ни одной тебе больно и плохо. Хватит давить на меня его смертью, как когда-то давила болезнью. Хватит смотреть на меня взглядом, в котором написано «Ты мой единственный оставшийся сын, не разочаруй меня!» Потому что я разочарую тебя, черт бы меня побрал. И я буду постоянно разочаровывать тебя, делать неправильные вещи, принимать не те решения и жить своей жизнью, тебе понятно? Не говори так и не смей упрекать меня, я делала для вас только самое лучшее. И если ты привел девушку, которая тебе абсолютно не ровня, Рафаэль, и хочешь, чтобы я молча наблюдала, как мой сын делает глупости, высокомерно заявляя, что это, видите ли, его дело, то ты этого не дождешься. Ты ее вообще видел? Или ты специально такую выбрал? чтобы позлить меня и показать, насколько ты независимый. Ты уже не глупый подросток, хватит игр. Пора взрослеть, ты должен...» Он не дает ей договорить, грубо оборвав словами. «Будь добра, вышли мне сразу весь список моих обязанностей, а то я идиот, живу как хочу». «Я не заслужила такого отношения, Рафаэль, не заслужила!» Ее надрывной крик разносится по комнате. Внезапно я слышу звук пощечины, и все в одно мгновение стихает. Воцаряется тяжелая неприятная тишина. «Я не Мика, мама». Хриплым тихим голосом начинает Рафаэль. Я никогда им не был и никогда не стану. Это он мечтал о Гарварде. Это с ним-то говорил о бизнес-школе. Это он стриг волосы и мог часами болтать с тобой. Это его хвалили в школе и восторженно пророчили ему блестящее будущее. И его нет, мам. Есть я, который еще не решил, куда хочет поступать. Я, который не построил абсолютно никаких планов на будущее. Я, которого выгнали из школы и который выбрал не ту девушку. И я не могу это исправить. Тихо говорит он, и мое сердце сжимается от печали в его голосе. Такой уж я есть. А ты плачешь, кричишь и просишь меня стать другим. Но я не могу измениться. Он замолкает, и лишь судорожные женские всхлипы доносятся до меня сквозь тоненькую стену. Ты хоть что-нибудь знаешь об этой девушке, Рафаэль? Через некоторое время грустно спрашивает Изабелла. Я только знаю, что она мне очень нравится. Тихо отвечает он. Слышу шаги и звук льющейся воды. Вот, выпей, говорит Рафаэль. «Спасибо!» — благодарит его мать и с надрывом добавляет. «Я люблю тебя, и все, что я делаю, это лишь из-за моей любви к тебе!» Некоторое время она тихо всхлипывает, потом я слышу звук удаляющихся шагов. Хлопает дверь. Я бросаюсь на постель и плачу, Мика, плачу от бессилия, от безысходности. «Все эти люди так скучают по тебе, им так тебя не хватает? Надеюсь, ты сейчас где-то далеко, в более счастливом месте, и не видишь, как страдают те, кто тебя любил!» «Надеюсь, ты обрел покой и свободу, о которых так страстно мечтал». В середине дня ко мне в комнату наконец стучит капюсин. «Ты пропустила завтрак, я не стала тебя будить», осторожно говорит она, заглядывая мне в глаза. И я понимаю, она, скорее всего, слышала мой плач. Капю присаживается на кровати и продолжает. «Знаешь, ли, у меня никогда не было лучше подруги. Помню, я мечтала иметь сестру, чтобы делиться с ней своими женскими тайнами». Она улыбается. «Сестры у меня нет, но я умею слушать и держать рот на замке. Хочу сказать, что если вдруг однажды тебе захочется поделиться, то я рядом». И она обнимает меня. Капюсин не спрашивает, что случилось, не задает ни единого вопроса, но с ней я чувствую себя не так одиноко, потому что знаю, рядом друг. Через час Пьер приходит к нам в номер спросить, готовы ли мы отправиться на природу в компании нескольких старых друзей-кузенов. «Разожжем костер, пожарим мясо, поболтаем». Ничего особенного, но будет классно, только оденьтесь потеплее, сегодня пасмурно и ветрено. Через полчаса после этого разговора мы с Капюсин уже идем по прекрасному гостиничному холлу. Я вчера почитала про эту гостиницу, и знаешь что? Здешний бар любили Коко Шанель и Уинстон Черчилль, у них даже были любимые коктейли, правда же интересно? Я с улыбкой киваю. Машина Пьера стоит перед отелем. Я сажусь, окидываю пустой салон взглядом и спрашиваю, а где Рафаэль и Квантон? «Они поехали встречать народ, по пути заедут за продуктами. Мы договорились, что увидимся на месте». Я киваю, удивляясь собственному разочарованию. «Мне так хочется поскорее увидеть Рафаэля?» Пьер заводит двигатель и включает музыку. Дорога занимает минут сорок, не больше. Мы подъезжаем к лесу, и я замечаю, что на обочине уже припарковано несколько машин. Парни и девушки весело болтают, накрывая раскладной походный столик. «Мы с Пьером и Капесин выходим из машины». «А где Рафаэль?» – спрашиваю я, оглядываясь по сторонам. Ни его, ни квантона здесь нет, и меня вновь накрывает волна разочарования. Я прикусываю губу, продолжая вертеть головой во все стороны. Вдруг мимо стремительно проносится спортивный мотоцикл, взметнув потоком воздуха мои волосы. В нескольких шагах от нас он останавливается, и Рафаэль, сняв шлем, смотрит на меня. «Скучала?» – громко спрашивает он. «Нет», – качая головой отвечаю, я не в силах держать улыбку. Волосы Рафаэля тоже в легком беспорядке, а черные глаза глядят на меня в упор. Я тоже. Как ни в чем не бывало, произносит он, подходя ближе. Он вытаскивает из заднего кармана джинсов бейсболку и надевает ее на голову, ту самую черную бейсболку, под козырьком которой его взгляд становится еще более опасным и таинственным. Второй мотоцикл приезжает минуту спустя. Ты проиграл! Этими словами приветствует Квантана Рафаэль. Ты псих, а я нет! Качая головой, отвечает Квен. А Рафаэль лишь усмехается в ответ. Кузены вешают шлемы на ручки мотоциклов и идут к остальным, и я присоединяюсь. В следующие минуты я знакомлюсь с их друзьями, которые оказываются шумными и веселыми ребятами. Кто-то нарезает мясо и овощи. Вы как раз вовремя! говорится улыбкой, парень у мангала. Мясо готово! Стульев всем не хватает, и многие девушки сидят на коленях у парней, а кто-то устраивается в открытом багажнике. Начинает моросить мелкий дождик, но он ничуть не портит атмосферу. Напротив, серые тучи и легкий ветерок почему-то успокаивают меня. Ребята без конца болтают, предаются воспоминаниям, шутят. Выясняется, что они все учились в одной школе, причем некоторые дружат еще с первого класса. Одна из девушек, весело улыбаясь Квантену, говорит, что это она затеяла пикник. Квен благодарит ее со сталой улыбкой. Но, несмотря на его мрачный вид, я понимаю, что он рад быть здесь с друзьями и вспоминать школьные годы. Кто-то спрашивает, почему не пришла Рошель, и все головы поворачиваются к Рафаэлю. Он кладет руку мне на плечо. Она улетела к родным в Штаты. Наконец, отвечает одна из девушек и внимательно смотрит на меня. На этом тема закрывается. «Давайте поиграем в поиск знамени», — предлагает Пьер. «Нас двадцать человек, по десять на команду». Все соглашаются, а я шепчу Рафаэлю. «Я никогда не играла в эту игру». «Все предельно просто. Две команды, два знамени. Нужно найти и захватить знамя противника. Если кто-нибудь из чужой команды ловит тебя на своей территории, ты выбываешь». Это касается всех, кроме хранителя. Хранитель защищает знамя. Каждая команда называет его имя перед началом игры. Задача хранителя – убегать и прятаться со знаменем на своей территории. Но если его поймали противники, знамя захвачено. Игра окончена. Есть вопросы? Если ты получил знамя, игра окончена в ту же секунду, или тебе нужно вернуться на свою территорию? Если ты заполучил знамя, твоя команда выигрывает. Ты кричишь как можно громче, что знамя у тебя, и все. Рафаэль улыбается. Ты в игре? Я киваю. «Да, конечно, если вы все играете». «Только учтите, Леона, кричит один из парней. «Чур, вы все не можете быть в одной команде, надо разделиться!» Кузены хмыкают. «Без проблем», — отвечает Пьер. «Мы с Квантоном бросим жеребий». Они подкидывают монетку, и Пьеру выпадает шанс выбирать игроков. «Лузер!» — поет он Квену и громко кричит. «Рафи, детка, ты со мной!» Все смеются. Квантон, улыбнувшись и посмотрев в мою сторону, говорит. Леа! Эй!» резко бросает Рафаэль. «Леа будет в команде со мной». «Я только что ее выбрал», — самодовольно заявляет Квен, пожимая плечами. «Она не хочет быть в твоей команде, ведь так, ты же со мной?» — спрашивает Рафаэль, ухмыляясь. «Похоже, у него нет ни малейших сомнений, что так оно и есть». «Какая напыщенная самоуверенность!» — театрально провозглашаю я. «Пожалуй, я лучше останусь с Квантоном». Рафаэль, сузив глаза, смотрит на меня. «Вы проиграете», — серьезно заявляет он. Еще посмотрим. Небрежно бросаю я. Вы проиграете, до конца учебного года я буду называть вас лузерами. С наглой улыбочкой продолжает он. И я тоже. Весело соглашается с ним Пьер. Я подхожу к Рафаэлю и смотрю ему в глаза. Сначала выиграй. Тихо, но твердо произношу я и вижу, как его глаза загораются в предвкушении. Через несколько минут мы уже разбились на команды. Что будет с знаменами? Спрашивает Пьер. Только черни палочки, как в детстве. Тут вон сколько игроков. «Давайте кепки!» — предлагает Капюсин. «Твоя и Рафаэлева!» Пьер вопросительно смотрит на Рафаэля. «Кто будет вашим хранителем?» — спрашивает он Квантона. Тот хитро улыбается. «Леа!» «Почему я не удивлен?» — приглушенно рассмеявшись, говорит Рафаэль. «Он приближается и надевает мне на голову свою бейсболку. Та оказывается мне великоватой, и я немного затягиваю ее. Береги ее!» — шепчет Рафаэль мне на ухо. «Потому что я приду за ней!» Он отходит, и они с Квантоном начинают устанавливать границы территорий. «Прячься», — говорит мне Квен, когда игра начинается, и я скрываюсь в глубине леса. Тут летают птицы и прыгают по деревьям белки. Я медленно шагаю, разглядывая огромные высокие деревья, верхушки которых уходят в самое небо. Я просто гуляю по лесу. Периодически до меня доносятся голоса и шум беготни, но все это происходит достаточно далеко от меня. Кепка Рафаэля на мне. Я глажу черный козырек, вспоминая его ухмылку. Поиграем, Рафаэль. Мы обязательно с тобой поиграем. Тут я, наконец, слышу приближающиеся шаги и прячусь за деревом. Кто-то уже совсем рядом. Кто-то пришел за добычей. Я присаживаюсь на корточке, полностью скрываясь за толстым стволом, и вижу в нескольких шагах от себя ноги Рафаэля. Он движется медленно, аккуратно, но все же наступает на сухую ветку, и та с хрустом ломается. И именно в этот момент я бросаюсь бежать, а он немедленно секунду устремляется за мной. я придерживаю бейсболку ветки деревьев хлещет по лицу, но я не сбавляю темпа мчусь изо всех сил. грудь горит мышцы ноют, но меня не остановить. Рафаэль приближается слышу за спиной его дыхание и бегу еще быстрее лечу все вперед и вперед, поражаясь собственной скорости и выносливости, хотя пульс уже стучит в ушах и не хватает воздуха. наконец выбегаю из леса и резко останавливаюсь бежать больше некуда. Я выскочила к невысокому обрыву, за которым шумит море. Подхожу к краю, так что носки моих потрепанных кет торчат в воздухе, и смотрю вниз. Море. Оно пенится и шумит, бурлит, закручиваясь волнами и сливаясь с небом на горизонте. Молочное море и серое небо на горизонте становятся одним целым. Магия этого вида меня потрясает. Подняв земли пыльный камень, бросаю его вниз, и он плюхается в воду, оставив круглое пенистое пятно. «И долго ты собираешься там стоять?» Слышится за моей спиной низкий, потрясающий голос хрипотцой. Он звучит так самодовольно, что я не могу удержаться от улыбки. Поворачиваю голову и смотрю в глаза Рафаэля. Там блестят озорные огоньки, а на губах играет моя любимая кривая ухмылка. Сейчас этот парень как никогда прекрасен. «Ты проиграла, я предупреждал тебя», — говорит он севшим после бега голосом. Я стучу по козырьку бейсболки. Она все еще на мне. Ненадолго. Он медленно приближается, растягивая удовольствие, наслаждаясь моментом своего триумфа и загоняя меня в угол. Я вновь смотрю вниз на море, и в голове проносится банальная фраза «Выход есть всегда». «Даже не вздумай, там могут быть камни, ты разобьешься», — серьезно говорит Рафаэль, хмуря брови и ускоряя шаг. Я смотрю на него и улыбаюсь. Адреналин все еще кипит в моей крови. «Мне больше ничего не страшно». Я будто очнулась после долгого сна и, наконец-то, живу по-настоящему, Мика. Живу здесь и сейчас, не загадывая на будущее. Я резко поворачиваюсь и прыгаю в неизвестность. Прыгаю, не думая о последствиях и не загадывая наперед. Это чистое безумие, которое накрывает меня с головой, а потом я также с головой погружаюсь в ледяную воду, остро ощущая холод разгоряченным телом. Это похоже на огонь. Будто мою кожу обожгло, будто в нее вонзился миллион маленьких иголок. Я вынериваю и судорожно ловлю воздух ртом, вдыхая его так глубоко, что кажется, будто легкие вот-вот разорвутся. И тут в воду обрушивается второе тело. Я чувствую за спиной его тепло, а над духом раздается тяжелое дыхание. «Психопатка!» — громко и надрывно хрипит Рафаэль. Я поворачиваюсь к нему. Наши взгляды встречаются и нас уносят далеко-далеко, куда-то за пределы реальности. «Ты сумасшедшая!» — повторяет он, наклоняясь и властно целуя меня. Мы замираем в ледяной воде тяжело дыша. Ты выиграла, шепчет он. Я улыбаюсь и плыву к берегу. Я выиграла, не только игру, но и нечто гораздо большее.